Глава 30. Церемонии. В третье воскресенье августа месяца, как и всегда по воскресеньям, все норвежцы были на берегу. Церковь уже полностью отделали и докрасили, туловище у нее было белое, а глава черная, и всех позвали на ее освящение. Почтенный викарный епископ, сероусый морской окунь в красном вине, ради такого случая был переправлен сюда морем с мерю Ветлер в фьорде Пастор Ауртни был горд собой, когда шел в полном облачении от мадамина дома до калитки в церковной ограде, вместе с этим слегка подвыпившим отцом церкви, женой и дочерью, впервые с тех пор, как покойный Сакарис отчалил на предыдущем церковном корабле. А было это 19 месяцев тому назад. Потом он произнес вдохновенную речь, в которой, правда, больше говорилось о морском серебре, чем о небесном злате. «Южный ветер!» «Унес нашу первую церковь, а сейчас новый и лучший дом Божий принес нам восточный ветер. Ведь мы обрели эту церковь благодаря нашим добрым друзьям из Норвегии. Им мы приносим самую сердечную благодарность и желаем удачи на море и, да, надежды на богатый улов». По рядам прокатился смех, в котором было мало веселья. В новой церкви на скамьях могло разместиться 70 человек, и народ теснился на них в тот день, в которой погода была на любой вкус. И солнце, и дожди, и внезапно налетающие ветры с какой угодно стороны. Здесь сидели три норвежских экипажа и в придачу к ним семь норвежек, а засольщиц Сельди, больше всего напоминавших тренированную гонбольную команду из Олисуна. Но большую часть скамей занимали сегюльфьордские фермеры и батраки, а также гости из окрестных краев, потому что новости о работе за деньги за сельдезасолочном помосте и невероятной горе бочек разнеслись по соседним фьордам. Прогресс, приятная работа, вальсы на потрохах и денежные купюры привлекали народ. В это утро освещение Гесс насчитал на затоне целых 57 разных судов. Голиасы, яхты, шхуны, катера, шлюпы и два норвежских парохода, которые пришли забрать летний улов. Здесь было больше домовых труб на море, чем на суше, а мачты заполнили фьорд. Норвежцы привезли с собой целый сосновый лес. В новой церкви исландцы сидели с недоумевающим видом, словно стадо овец, как и всегда, когда их так тесно рассаживали по загонам. А сейчас даже больше, чем всегда, потому что сейчас прошло уже довольно много времени с последней мессы все Сеглоу. Так некоторые теперь стали называть этот городок. В этот день не только осветили церковь, но также посвятили и Вылауска, Ольгейра, в человеческое общество. Во время крещения мальчика с белой повязкой на глазу держала экономка Хальдоура, потому что и Сусанна, и Гест были заняты другим. Она ждала в пределе в свадебном платье, а он на передней скамье с восточной стороны у самого окна в роскошном костюме для конфирмации, который Сусанна нашла для него в закромах мадамина дома и подколола рукава и штаны с помощью «сикахацнелем» — безопасных булавок. К ним прилагались белая рубашка и белый бант. Из-за бесцерковности минувших лет сейчас возникла необходимость провести сразу много церемоний. А на складе товарищества Крона вдобавок два покойника ждали погребения, но преподобный Ауртни решил, что гробы на этом празднике не нужны, и сосредоточился на радостной работе. С нижнего обвала в церковь пришло мало народу. Сайберг наотрез отказалась присутствовать при крещении полуслепого, незаконного ребенка, даже несмотря на то, что тогда же конфирмовался их пастух. Мужу она тоже строго запретила туда ходить. А он, никогда не бывший на богослужениях, отчаянно клялся в том, что сейчас просто не может не пойти. Ради покойного Эйлева, раз уж конфирмуется его сын. Так что Лауси сидел здесь, на четвертой скамье с восточной стороны, в одиночестве, позади всех норвежцев, а через проход от него его дочь Снёулейк с красавицей Хельгой. По причине свадебной церемонии мужчины сидели в церкви с правой стороны, а женщины — с левой. Это был чисто исландский обычай. Перед лицом единения новой любви все остальные притворялись старыми девами да отшельниками. Хельга потребовала, чтобы ее тоже взяли. Она хотела увидеть, как человека ее мечты посвящают в общество. Нарядного и причесанного во взрослой одежде. И да, когда он наконец конфирмуется, ему можно будет жениться. Ее мать Нёлька громко выразила возмущение. Это она обещала своей матери когда пастор сообщил пастве имя новокрещённого Ольгейр. «Я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». Отчество ребенка все еще находилось на рассмотрении. Магнус, пустолодочный из на дома, предложил назвать его Ольгейр Семерсон, а острики дали ему имя Живчик Перстовый. Это давало понять, что ребенок появился на свет на Перстовом хуторе. И сейчас Стейнгрим и Эльсабет, хозяева Перстового, Сидели каждый со своей стороны прохода со строгими лицами, словно несли неприятную ответственность за этот одноглазый плод мимолетного увлечения. Купель в новенькую церковь еще не привезли, и преподобный Аурт не воспользовался большой серебряной миской, приданным жены фамильной вещью семейства Торгельсенов. Согласно действовавшим церковным уложениям, святую воду нельзя было наливать в неосвященную купель, И это вызвало раздражение у пастора, которому пришлось целый час убить на такую ерунду, как освещение купели. Формальность несчастная. Он, как и прежде, был погружен в собирание народных песен, уже далеко продвинулся в переписывании начисто всех 480 мелодий, которые он записал сам и которые ему прислали и жалела о каждой четверти часа, которому приходилось тратить на что-то другое. Когда крещение завершилось, Пасторша Вигдис спела одну из народных песен, записанных ее мужем от бродяги, который постучался в дверь в начале лета. Слова как раз подходили к одноглазому мальчику. «Пусть та звездочка ярка, свет ее нежит, глаз мне не режет». Затем на сцену вышли Гест и конфирмующаяся вместе с ним Анна из мучной хижины. Сюна с пастбищного была конфирмирована в прошлом году, на Пасху, в церкви хейденс Хейденсфьорда пастором Ауртни. Пастора перевезли за сегельнесские скалы местные, а пастбищно-хуторское семейство шло пешком через перевал подкову и чуть не погибло во время пасхального заморозка, который в том году был необычайно силен. Сюна так обморозила руки, что в день конфирмации у нее отвалился кусок пальца. Об этом поэт Нехрист с обвала сложил такой стишок. «Сюна шла конфирмоваться, к Богу путь направила, да только пальчик свой она в язычестве оставила». Этот стишок облетел весь фьорд, и многие посчитали, что у его автора у самого рыльц в пушку. Батрах стихоплёт из лощины сочинил про Лаусе. Он гораздо детей строгать на все четыре стороны, а коли их некуда девать, на склон относит ворону. Затем последовали еще стихи, и в некоторых из них перелагалась история об Одине, боге язычников, который был одноглазом, как Ольгейр, и его всегда окружали вороны так что новокрещённый малыш уже вызвал к жизни целые поэмы. Анна из мучной хижины возмужала на засолке сельди и щеголяла румянцем во всю щеку. Она подошла к алтарю, словно раздельщица к своей бочке, большерукая, долговязая. В ее размашистой походке было что-то мужское. Поговаривали, что она почти обручена с одним не очень молодым матросом с Марсея. Во всяком случае, он сидел на скамье, беспрестанно моргая, и улыбался до ушей, так что во рту сверкали зубы и дырки в них. И эта улыбка была такой ослепительной, что едва не превратила конфирмационное платье в подвенечное. Анна и Гест прочли символ веры, без выражения без запинки, а потом их поподчивали кровью и плотью Христа. Первое представляло собой наикрепчайший коньяк из-за кромов хрепоправителя, а последнее торт Наполеон в чистом виде из печки экономики Хальдоуры. И едва они уже полностью конфирмовавшиеся успели проглотить свои порции, по косе пробежал радостный ветер и отогнал тучи от солнца, так что все доски, в пахнущей лаком церкви, засияли. На боковой скамье справа на хорах сидел арный Мандаль, нарядный, шикарный, очень светловолосый, а рядом с ним белобородый штурман. Капитан отметил про себя, что стена над алтарем остро нуждается в алтарной доске. Затем юным конфермантам велели отойти в сторону, занять место сбоку от алтаря и смотреть вперед в помещение церкви. Органистка Вигдис налегла на орган, и оттуда грянул сопровождающийся громким скрипом современный свадебный марш в честь ее подруги. Внутренние двери церкви распахнулись, и Сусанна важно вошла в сопровождение господина, которого раньше в этих краях никто не видел. Очевидно, это был ее отец датчанин. Однако оказалось, что нет, это прибыл никто иной, как сам Йохан Сёдаль, рыбопромышленник из Кристиансуна, который поставил на этот короткопалый фьорд в морской доли абсолютно все, а сам до сегодняшнего дня не ступал на его землю. Сёдаль был толстоватым, кустистобровым, средних лет, голова у него была почти лысая, а нога, судя по всему, широкая. Его снаряжение и манеры говорили о том, что это человек большого достатка, большого размаха но при этом всем было ясно, что его основа неотшлифованная, грубая и болотная что сам он выбился из тяжкого труда и боли, что фундамент своего богатства он тащил на своей собственной широкой спине. Он и впрямь был широким, с медленными движениями, тяжелыми мясистыми щеками, подбородком, носом и ртом, а глаза были почти не видны на его безбрежном лице. Он носил усы, оканчивающиеся длинными тонкими новощенными кончиками, и эти усы контрастируя с его солидным телом и грубой кожей в какой то степени были на его лице гостями горизонтальной поперечной черточкой протянувшейся за щеки а вот в правой руке у него была вертикальная черточка черная роскошная трость которая как и усы казалось служила одной единственной цели придать этому человеку как можно более властный вид около этого якоря при полном параде порхала невеста длина шея русалка Прямоспинное, океански, плавное в движениях. Фате так и не удалось скрыть ее красоту. Она лишь усиливала ее почти дьявольским образом. Моряки и мужики, дамы и бабы, дети и пророки повернули головы и едва не проглядели все глаза, а рассудок у них помутился. Никогда еще они не видели такой королевы. И сам этот фьорд не видал. Ее красная помада взорвалась во всех их ветропродутых головах, словно бомба. Она была как живописное полотно. Кроме помады, здесь было и много других новшеств, усиливающих эффект от этой сцены для жителей Ледяного края. Исландские свадебные церемонии до того не подразумевали ни фаты, ни марша, ни такого роскошного выхода невесты. Обычно жених с невестой шли в церковь вместе и всю церемонию сидели на так называемом брачном стуле. А тут были новые, чужие обычаи в новой церкви, И после кое-кто ругал этот спектакль накрученный. И такой роскошной трости, как у Сёдоля, сегюрфьёльцы тоже никогда не видели. Блестящий, обсидианово черный с золотым набалдашником и позолоченным острием Свадебное платье Сусанны было длинное, просторное. Белопенный сугроб, который она втолкнула перед собой в проход между скамьями по направлению к алтарю, где уже стояли они, ауртни-исландец и арны-норвежец, Один в пасторском облачении, другой в жакете. Также там стоял свидетель, штурман с Марсея, тот самый широколицый и краснощекий белобородик. Из-за фаты невеста видела все это великолепие в сновиденческой дымке, отчего оно лишь усиливалось. Она не сводила глаз с мужчины, поджидавшего ее. «Бог ты мой, я выхожу за него, за этого приезжего бога», подумала Сусанна под фатой и ощутила, как ее грудь потряс порыв любви. И на улице начался дождь. Норвежский ярл-корабельщик приземлился на переднюю скамью после того, как все подвинулись на один зад в сторону окна, со слегка комичной гордостью, которая, казалось, говорила, «Вот, взгляните-ка все на эту красоту, на платье, за которое я заплатил и которое перевез через океан». А затем он положил на трость правую руку, большой кулак. Ни от кого не ускользнуло, что эта трость стала новой вехой в истории начальной вехой нового Сигюльфьорда. Это норвежское лапище держало будущее города. Сёдаль мог бы запросто хоть завтра все свернуть и уехать домой. И да, кстати, почему он вообще привел сюда свои капиталы? Наиболее вероятное объяснение, чтобы нажить еще большие капиталы. Но это никому не пришло в голову. Здесь люди все еще были ошеломлены чудом начала, и каждое событие воспринимали с удивлением. Штабеля бочек, выраставшие на глазах, заслоняли от них все причины, мотивы и последствия. 27 292 бочки. И каждая — 160 килограммов. По ночам в убогих постелях людям снились бочки, полные селедкой. Они катались в их головах туда-сюда, их тащили баграми или отвозили на тачках. засолочная база сейчас стала даже больше, чем склад самого товарищества Крона. Блистательный жених смотрел на свою невесту с замиранием сердца, а на своего рыбопромышленника с гордостью. А они шагали навстречу ему и его счастью. Этот миг был одной сплошной свежевыкрашенной сказкой, высотной грезой, сколоченной из свежих норвежских досок, с чужеземными горами и любящей девой Альвом. Очевидно, в начале этого лета он попал в земную мечту. Ни один человек на свете не переживал такого сильного блаженства такого сильного вожделения такой великой красоты, как он. И все это усиливалось ощущением чужестранности, всегда сопутствующим новым местам. Когда отзвучал орган, стало слышно, как по стеклам барабанят капли. Арна не сводил глаз с невесты и ее губ, покрашенных красным. Они подчинили себе его сознание, словно сладчайший яд, так что дождь показался ему красным, кровавым. Сейчас он пребывал не только в счастье, словно нож в торте, но и словно нож в ране, в убийстве, перед пастором, по колено в крови преста. И вдруг на него нахлынуло все это. Сгинувшая жизнь Кока, тайна, которую они с ней разделили на двоих, которая объединила их в вине и не изринула в пучину любви глубже, чем было дано другим. И в то же время он осознавал, что без всего этого они бы не стояли здесь сегодня. Тайна связала их и побудила к действиям. Теперь он понял это. У Сусанны было только два пути — или объявить, что он убийца, или выйти за него. Эггерт Брансен заявил по правителю о пропаже Кока, и тот записал это событие в книгу «Пропал человек, Кок, судно Марсей, М. Прест, датчанин, пьян». И вот Прест, датчанин, кажется, пробудился в жизни в самый разгар свадебного ливня и захотел попасть хотя бы на застолье, Сразу после всех церковных церемоний к Хафстейну вбежали двое промокших мальчишек и сообщили, что на взморье за углом нашли мертвое тело. Хрепоправитель велел оседлать двух лошадей и поспешил навстречу с в сопровождении Магнуса Пустолодочного. Кок стал к этому времени совсем неузнаваем, раздулся от газа в собственной злости и больше всего напоминал белого тюленя-хохлача. Если бы на нем не болтались остатки одежды, Никто бы и не догадался, что это труп человека. Глаза после шести недель в море все еще были открытыми и в бешенстве пялились из-под сердитых бровей на эту свадьбу, в которую он внес свою лепту. Хевстейн попросил Магнуса оттащить тело на склад. В этой мертвецкой прибавился третий покойник и снова ускакал веселиться. Дождь кончился и новобрачные перешли в Аквавыть, дом Эггер-Брансона, где капитан Мандаль устраивал пир для именитых людей города и прибывших судов. Гест держался на полянке между местом проведения застолья, складом товарищества Крона и лавкой Трюм. Он только что конфирмовался, и притом был очень возбужден. Он не сводил глаз с затылка человека в высокой шляпе, который вместе с Кристианом Трюмом поднимался на крыльцо Аквавыти. Перед ними виднелся пастор Ауртни, увлечённо беседующий с большим сёдолем-трастеносцем. Гест заметил этого человека еще в церкви, когда стоял у алтаря с белым бантом и блуждал глазами по рядам, пока пастор произносил преамбулу к венчанию на исландском и весьма закоченевшем датском. В четвертом ряду он увидел Лауси, который уставился прямо перед собой на спинку впереди стоящей скамьи, и не сразу поднял глаза — хотя его соседи уже проглядели все глаза, рассматривая красоту невесты, когда она проходила мимо них. Как будто старик чувствовал какую-то угрозу себе от этого великолепия, и его серые глаза сверкали, застыв глубоко в складках наморщенного лица. А прямо перед ним, на третьей скамье, среди крепко бородатых норвежцев, сидел усатый мужчина, коротконосый, толстощекий, румяный, скорее от вина, чем от работы на улице, нарядный, огалстученный, запрокинувший голову на воротник пальто, так что подбородок смотрел в воздух, и под ним просвечивал второй подбородок. Это лицо чем-то напоминало гесту форель. Щеки розовые, низ белый. Этот человек ему незнаком? Что-то было в этом доверительном, пленительном облике, этом дружеском выражении лица. И вот свершилось. Тот мужчина посмотрел на него, их глаза встретились. Гест впитывал в себя его взгляд, пока тот человек резко не отвернулся и не сосредоточился на новобрачных и свадебной церемонии. В этом лице было что-то такое. Оно перевернуло в его душе страницу. В сутолоке перед церковью, где по людям хлестали последние капли непогоды, Гест снова заметил его. Сейчас этот щекастый надел роскошную шляпу, высокую, блестящую черную, и это тоже задело струнку в душе пятнадцатилетнего конфирманта. У него стало на сердце, как у путешественника, идущего издалека, который вновь увидел дымоход отчего дома. А немного погодя, он услышал, как торговец Кристи, а он громко поздоровался с тем человеком и назвал имя Коб. Сердце замерло. «Это же он! Это Коп, Его отец номер два! Конечно, это он! Как же он его сразу не узнал? Значит, за те два с небольшим года, как они расстались, так много всего произошло!» Перед его взором навесили так много всякой черноты, что он не сразу разглядел его за ней. Или сам торговец так изменился. А что же он здесь делает? Он узнал, что будет конфирмация? Или его просто пригласили на свадьбу? Но он же вряд ли знает Мандали и всех остальных. У Геста голова шла кругом. Купакапа приехал. Он здесь. Его жизнь снова перевернется. Мальчик очнулся, когда Хельга встала перед ним и подергала за пиджак, Я закричала сквозь шум толпы вокруг. «Фирмовался!» А потом рядом всталась не Олька со всеми своими зубами, которые сейчас напоминали не что иное, как горную цепь, которая, загнувшись подковой, возвышалась над всей этой сценой. «Пятка где?» — спросила она, и глаза мальчика непроизвольно начали искать черный цилиндр дымоход. Потом женщина ответила сама себе. «Не, вот он где». Они все посмотрели в бок и увидели сквозь толчью побитых дождем локтей что старый плотник с нижнего обвала подошел к экономке мадамина дома, стоящей у угла церкви. Он стоял там и во все глаза смотрел на новокрещенного ребенка у нее на руках, а потом вытянул жилистую руку и положил на середину пеленки. Хальдоура неловко улыбнулась и в ответ на это отвернула ребенка от его распутника отца. Затем ее окружила стайка девочек, которые хотели посмотреть повязку на глазики. И Лауси на мгновение остался один. Согбинный, седой, украшенный морщинами. Когда в дождливое царство прокрался единственный солнечный луч и осветил его лицо, старый плотник стал словно нарисованный гениальным рембрантом. Луч исчез, едва появившись, и Лауси поднес стыльную тыльную сторону ладони к одной глазнице и вытер со своего глаза слезинку, которую вызвал у него этот маленький глазок. «А тебе можно будет одежду себе оставить?» спросила Хельга Геста. «Нет, мне ее вернуть нужно», — ответил он и тут увидел, как Кристиан ведет своего коллегу-копа прочь из толчаи в сторону норвежских домов, просторного склада и славной горы Бочек. Новобрачные уже выдвинулись. Они выбежали из церкви на полянку почти бегом, и было заметно, что они смеются. «Какое облегчение!» — пробурчал кто-то. А жених снял пиджак и натянул его над обоями, словно крышу, для защиты от дождевых капель. «Глянь-ка, гриму не свезло! В день такой жениться!» — раздался выкрик в толпе. А со старого хутора в это время пытались поскорее увести пророков домой. Из них Еремес пришел на праздник в подштаниках, макроштаниках, дырявых, как решето, и в желтых пятнах. Лауси побрел к своим домашним и пригласил их сесть в лодку, но Гесту не хотелось домой. Он хотел остаться. Снёлька взяла слово у своего отца и возмутилась. Неужели он не придет на застолье в честь собственной конфирмации? «Мама, мясной суп своила! а еще манги пидет. «Мне нужно остаться здесь», — сказал Гест, и голос его был тверд, как узел на бантике у него под кодыком. «Ну и, дунь свайбный обед — это только для знати». «Что такое?» — тихо спросил Лауси. Его голос все еще был склонен над ребенком в пеленках. «Мне надо. Я...» Больше мальчик ничего сказать не мог. Он убежал к норвежскому складу, базе и по мосту спрятался в углу за бочками, и начал всхлипывать.